Не самая лучшая идея начинать большое морское путешествие зимой, по крайней мере здесь, в Восточном океане, у берегов Франкозей. Эту истину капитан второго ранга Андреев давно усвоил на практике. Конечно, по мере продвижения возглавляемой им исследовательской экспедиции на юг становилось все теплее, и северные морозы остались далеко позади. Но сезон штормов-то никто не отменял. Однако губернатор Бодров торопился отправлением. справедливо указывая на то, что весной и наши оппоненты активизируются, и кто его знает, что придет в их коварные головы при известии о выходе в море нашей экспедиции. Может показалось Ивану, что его сиятельство опасается утечки информации, а может и правда существует такая опасность. В любом случае дело Андреева выполнять приказ, а не думать об обстоятельствах, в которых он был одан. Потому путевая эскадра лежала к южной оконечности материка, а потом снова на север. Но уже вдоль неизведанного восточного побережья Рунгазей. Вчерашний шторм был уже третьим за две недели путешествия и самым серьезным из них. Исходную из пяти кораблей разметала по морю и оставалось только надеяться, что не погода не причинила серьезного ущерба какому-либо судну. Благо, что народ в экспедицию подобран опытный, во всяких переделках побывавший, уже прошедший так сказать огонь, воду и медные трубы. Панихи возникнуть не должно. Лишь бы несчастного случая, какого не произошло, к примеру, из-за неожиданно обнаруженныхся на пути подводных скал. Но это выяснится только завтра к вечеру, когда все корабли должны собраться в назначенной точке встречи. А пока пароход фрегата Ридия встречал этот рассвет в гордом одиночестве, где-то в районе тридцатого градуса северной широты. Иван гордился и своим назначением, и тем, что ему тридцати трехлетнему капитану второго ранга доверили новейший корабль. имеющий и парусное оснащение, почти не уступающее стандартному фрегату, и паровую машину с гребным винтом. Такой симбиоз позволял торидии двигаться и против ветра, и в его полное отсутствие, существенно повышая маневренность судна в бою. Были, конечно, и недостатки: под парусами парохода фрегат был менее быстроходен, чем парусник, а работа паровой машины требовала больших запасов угля, пополнять которые можно было только в больших портах. Тем не менее Андреев был уверен, что именно за такими универсальными судами будущее флота, и даже готов был спорить с самим князем Бадровым, сумма уверенно заявлявшим, что в скорости паруса совсем свядут со сцены. По мнению Ивана, это было явным преувеличением, где же столько угля или дров запасти, если все корабли в мире станут исключительно под паром ходить? Впрочем, к нынешней экспедиции данный вопрос не имел никакого отношения. А кто в таком споре прав, покажет только время. «Парус по левому борту!» — раздался сверху из вороньего гнезда крик наблюдателя. «Сеня, что там у нас?» — обратился Андреев к помощнику, приставляя ладошку козырьком к глазам. Но невооруженным взглядом в указанной стороне можно было разглядеть лишь точку на горизонте. Зато помощник капитана Семен Кутепов как раз оглядывал окрестности при помощи установленного на треногу на капитанском мостике мощного бинокля — Одного из трех, что Михаил Васильевич специально выписал из Метрополии для их экспедиции, похоже, фраштальец Иван Данилович, заявил спустя минуту Семен. Один, вроде как нам на перерез идет. Вот тебе и раз, чего ему надо? недовольно буркнул Андреев. Кофе и предложить нам хочет, усмехнулся Кутепов. Он точно один. Не видно больше никого, ни наших, ни не наших, отозвался Семен, предварительно осмотревшись в бинокль по сторонам. Ладно, идем пока своим курсом. Может им и мы дела до нас нет. Но спустя час выяснилось, что фронтштадтскому кораблю дела до ториди очень даже есть. Островитяне на всех парусах спешили на перерез оставшегося времена в одиночестве флагману из кадра Андреева. А поскольку убегать от них никто не собирался, курсы обоих судов должны были пересечься в ближайшие полчаса. Михеич, как дела с машиной? прокричал в переговорную трубу капитан, поглядывая на вырывающиеся из трубы клубы пара. «Готово к работе!» — пророкотал из трубы голос механика. «Давай полный вперед!» — скомандовал Иван, посчитав, что нужный момент пришел. Пароходов-регат ускорился, благодаря чему фрадштадтское судно оказалось в кельватере Торидии. «Вань, это Виктория!» — сообщил Кутепов, отрываясь от окуляров. «Работорговцы!» «А от нас-то им чего нужно?» задал вполне логичный вопрос Андреев. Так они все море южнее Ньюпорта своими территориальными водами считают. С чего бы это? Ну так вроде как хозяева морей, пожал плечами Семен. В этот момент носовая часть Виктории окуталась облаком парохового дыма, прогремел выстрел и чугунное ядро, описав небольшую дугу, шлепнулось в воду метрах в пятидесяти от кормы торредийского корабля. Стреляют хозяева морей плоховато, усмехнулся Иван. Пусть Савелий покажет, как нужно. Одно за другим выстрелили оба орудия, установленные на корме Торидии. Их ядра исчезли в парусах фрадштадца, не причинив ему видимых повреждений. Но от них никто и не ждал чудес. Все знали, что у Савелия первые выстрелы всегда идут пристрелочными. Все веселье будет дальше. Виктория выстрелила во второй раз, с тем же результатом. Похоже, ее носовая пушка была просто не в состоянии с такого расстояния достать парохода фрегат. А вот ответные снаряды Торидии разорвались прямо над полубой корабля «Островитян», заставив посыпаться вниз ту часть абордажной команды, что уже висела на вантах в ожидании сближения. «Передумали на абордаж нас брать?» Кутепов со смехом указал капитану на спешащих укрыться на палубе фрадштадцев. «Зачем нам абордаж?» «Абордаж нам не нужен!» Теперь уже Иван прильнул глазами к окулярам бинокля, осматривая поле боя. «Синя!» Рекаши Савелию Брандскугелимия пострелять. Зачем доводить дело до обордажного боя, если своя артиллерия явно превосходит французскую? Вообще логика поданных короны была неясна. Судно у них не военное, орудие никак не больше восьми, да и те сомнительного качества. То же самое касается и корабельных канониров, способных напугать своей стрельбой каких-нибудь рыбаков или торговшей. Но с торидией такой номер точно не пройдет. Тем удивительнее было нахальство работорговцев, почему-то считавших возможным для себя взять на бордаж военное судно. Принятое решительное отношение к кораблям с паровыми машинами могло сыграть с ними злую шутку, ведь очень многие моряки считали такие суда ненадежными, неповоротливыми, тихоходными уродцами, не имеющими права на существование. Зря, очень зря. Сейчас мы посмотрим, кто тут неповоротливый и тихоходный. Всего шесть выстрелов понадобилось Савелью, чтобы поджечь паруса Виктории. Преследователи были вынуждены избавить ход, предоставляя Ивану удобный случай просто уйти от них. Но Андреев не собирался просто так выходить из боя. Не он начал эту драку, но раз уж противник сам напросился, то теперь довести ее до конца для капитана второго ранга является делом принципа. Торидия повернула влево, добавив неприятелю неразберихи на палубе с залпом восьми орудий левого борта. В ответ прилетело всего два едра, да и те ушли в воду с большим недолетом. Пароходофрегат, спустив свои паруса, довольно резво пошел против фетра, огибая Викторию слева и держа безопасную дистанцию. Фронтштольец тоже принялся поворачивать влево, да только с горячими парусами не так легко маневрировать, особенно против фетра. К тому же торидицы не забывали все время осыпать противника градом ядер, чередуя чугунные шары с разрывными и зажигательными снарядами. В общем, с управляемостью судна у островитян дело было очень плохо. В результате чего вскоре Таридия, описав полукруг, оказалась у них за кормой. Что и требовалось доказать. Удовлетворенно произнес Иван, осмотрев в бинокль корму Виктории и не обнаружив там ни единого орудия. Но у нас на насу всего два орудия, возразил помощник. Заметь, это на два больше, чем у противника на корме, усмехнулся Андреев. Подержимся, показывая их кормой. Посмотрим, как долго эти наголицы продержаться. Чего зря тратить на них уголь и боеприпасы? Взять их самих на бордаж да и дело с концом, возразил Семен. Уголь не люди, Сеня. Найдем где-нибудь. На крайний случай дровами заменим. А вот людьми лишний раз рисковать не стоит. Впрочем, экипаж Виктории уже осознал всю глубину своего самонадеянного поведения и принял единственно правильное решение: попытался сбежать с поля боя. Но горящие паруса и поврежденные рей не позволяли развить достаточную для отрыва от назойливого противника скорость, а провести ремонт не представлялось возможным из-за непрекращающегося обстрела с Теридией. В итоге, промучившись еще минут сорок, фрагштадтцы вывесили белый флаг. Как выяснилось немногим позднее, бомбардировка Теридийских канониров нанесла такой урон личному составу Виктории, что среди уцелевших, желающих лезть чинить паруса под обстрелом, просто не нашлось. Так что вскоре перед капитаном Андреевым на полубе парохода фрегата выстроились все семнадцать уцелевших членов экипажа противника во главе с помощником капитана и ботсманом. «Вы напали на фронштадтское судно. Это тяжкое преступление!» С мрачным видом баюкая замотанную окровавленной тряпицей правую руку, заявил помощник капитана Виктории, высокий рыжий мужчина, лет тридцати от роду. «Семен, а может нам вздернуть на рейей этих господ? По-моему, они чересчур умные». Иван одарил противника холодным взглядом. Так чего с ними возиться, так сказать, спрячимся концы в воду. Усмехнулся Кутепов. Вам это не сойдет с рук. Корона не позволит безнаказанно убивать своих подданных. Чудак человек, воскликнул Семен. Да как твоя корона узнает об этом, коль вы все отправитесь на кормакулом? На это рыжеверзило не нашелся, что ответить. Две、да、активные тачки в спину от ботсмана и других членов команды возымели свое действие. Большинство понимало, что неразумно лишний раз нервировать людей, захвативших твой корабль. Командир на палубе ториди спрыгнул с перекинутого между судами мостика прикомандированный как экспедиции контразведчик подпоручик Федотов. Двести семнадцать невольников, полный трюм. Вот как, не скрывая иронии, промолвил Андреев. Почему же Виктория с полным трюмом невольников двигалась на юг? Разве там есть франчтатские поселения? Никак нет. — отрапортовал контрразведчик. — Кроме Ньюпорта, им с таким грузом и идти-то некуда. То есть они курс изменили, завидев нас на горизонте и почему-то посчитав легкой добычей. — Господа фрадштадтцы, ваш капитан был сильно пьян, отдавая приказ о погоне, — поинтересовался Кутепов, но в ответ получил лишь молчание и опущенные головы лихих корсаров. Иван в очередной раз изумился с самоуверенностью островитян, не изменивших намерения ввязаться в бой, даже когда отпали все сомнения, что судно не является торговым. Видимо, привычка считать себя королями в рунгазиейских водах настолько глубоко пустила корни в сознании подданных благословенных островов, что совершенно лишила их способности мыслить здраво. Это в старом свете Фрорштадт получил в последние годы несколько звонких оплеух от Торидии, поставивших под сомнение его тотальное доминирование на море. Сюда же отголоски этих событий пока не долетели. И жители колонии продолжали считать себя полноправными хозяевами здешних вод. Тем временем Федотов подошел к капитану с довольной улыбкой на устах, всем видом показывая, что ему еще есть что сообщить. Командир, большая удача, прошептал он, вынужденному слегка наклониться к нему из-за разницы в росте Андреева. Среди пленников есть два родственника вождя племени Гуири, и они с удовольствием идут на контакт, хотя толмач и не все слова понимает. Так давай, работай. Подпоручик снова умчался на Викторию. Освобождение таких пленников действительно было для экспедиции большой удачей. Гуири были одним из самых больших народов Юго-Рунгазеи, и возможность выйти на прямой контакт с одним из его вождей дорогого стоили. Тем более, что подарки подарками, а возвращение угнанных в рабство родственников — это отдельный весомый довод. Так сказать, солидный жест доброй воли — который вкупе с обещаниями взаимовыгодного сотрудничества и военной помощи должен послужить началом долгой дружбы. «Господа островитяне!» Андреев жестом указал в сторону левого борта Торидии, куда его матросы подогнали спущенную с Викторией шлюпку. «Это все, что я могу для вас сделать». Возражений не последовало. Даже рыжий здоровяк молча направился к борту. Все понимали, что побежденных могли повесить или просто вышвырнуть за борт, а то и поместить в трюмках недавним пленникам или высадить на сушу с ними же. В последнем случае им даже о быстрой смерти не пришлось бы мечтать. А так вместительная весельная шлюпка, недельные запас пищи и воды, да плюс успокоившееся после недавнего шторма море, отличные шансы остаться в живых. Либо сами доберутся до Престона, поселка, являющегося главным центром работорговли здешнего побережья, либо их подберут свои рыбаки или такие же перевозчики рабов. Правда, безопасности жизни в пристани Иван Андреев им обещать не мог, но это уже совсем другая история.